На Антиполисагоне, партии Медведникова и на Кластине погрузились на Екатерину, идущую под началом штурмана Потаже. Монахи отслужили молебен. Глёт с лютою из пушек вышел в холодное и капризное апрельское море. 2 недели Медведников рыскал по факториям и одиночкам, собирая нужных людей, инструменты и материалы которым он поте шёл в судно, куда требовали, и стоял сколько просили, беспрекословно отрабатывая жалование. Баранов на галерею Святая Ольга собирался идти к востоку месяцем позже, после некоего дня. К этому времени партия Тараканова на суши на Юкале запаслась яйцами. Отдав службу он на покровители всех странствующих и промысляющих Байдаре партии под прикрытием галлеры пошли к кипчинским промыслам. Кричали чайки, увязывая следом за караваном. Глокотала вода под кожаным днищем байдары. Солнце всё выше и выше поднималось над водой, луча и русалимским крестом, сулящим благополучие. Склонился сысой над чёрной водой, глядя в морскую глупь. Как и знави всплыло его тёмное постаревшее отражение с бородой, будто дядя Семён глянул с того света. Тревок отпрянул бурмаче-мальтву. Вскоре усилился ветер с запада, и караван решил изменить курс, правее в открытое море, к якутскому берегу. Половина байдарщиков ночевала на галере, просушив и смазав жиром лодки. Другая половина по-алиутски связала байдары в гибкий плот и провела ночь на воде. К утру ветер стих. Кругом было только море. Не зная, на каком расстоянии от Нучика и Якутата находится караван, Баранов решил идти к востоку. Запас воды был мал. Уже к полудню выдачу ее пришлось сократить. И тут на горизонте показался парус. С галеры стали стрелять. Из фальконетов сигнали, чтобы судно остановилось. Но там делали вид, что не замечают пальбы. Подняли дополнительные паруса. К вечеру ветер утих настолько, что сделался штиль. Караван Байдар и Галера под веслами стали догонять судно и узнали в нем свой пакетбот «Северный орел». Он лавировал из стороны в сторону, отыскивая ветер, но вскоре вынужден был остановиться с обвисшими парусами. На палубу вышел подпоручик Талин и сказал, глядя на подходившую к борту галеру: "Не чаял здесь встретить своих, а воды я вам не дам, у самого мало". Баранов скрипнул зубами и повёл караван на восток. Ночь провели как и прежде половина байдарщиков ночевала на воде, другая на галере. Утром бочки из-под воды были сухи. Разогрело небо, и появилась вдали, блестая льдами, великая гора. Казалось она обманно близкой, но все знали, как далёк ещё путь. К полудню на горизонте показалось двухмачтовое судно с обвисшими парусами. Когда подходили к нему, кое-кто из промышленных уже сунул пулю за щёку, начиналась жажда. Алюты, которые подошли первыми к борту, допущены были на палубу и присели на шканцах. Капитан торгового судна Республиканских штатов, узнав, что на галере находится сам Баранов, пригласил его в каюту. И долго беседовал о ценах на меха и о нынешних промысловых. Бастонцы поделились с партией пресной водой в обмен на добытые меха, дали припас муки, чая, сахара и табака. На другой день партия подошла к мысу Святого Ильи, где теперь в одиночке жил терентий Лукин. Завидев караван, он выбежал на берег в высоких сапогах и длинной рубахе, расцеловал Соя и Василию Сульяной, даже самого Баранова обнял. Он много говорил и суетился, указывая, где положить байдары, куда нести груз. Русские пошли в дом, укреплённый чистоколом и нагороднями. Алиута и Кадьяки готовили лагерь на берегу, ловили рыбу и гонялись по заливу за нерпами. В доме промышленных встретила молодая чернявая девка в русском сарафане с покрытой головой. Из-за занавески выбежал мальчонка лет двух, уставился на гостей черными бусинками глаз. Лукин подхватил его на руки. И грех мой и счастье, сказал, обернувшись к Баранову. Дивка осторожно накрывала на стол, выставляя компанейскую посуду. Она улыбалась, стесняясь говорить по-русски. Гости перекрестились и расселись на лавке. Как раз на сავо третье лата родивцы Лукин опустил сына на тисовый пол. Пусть послужит как его покоритель. Свидетель велика пермский, да только здесь, в Америке. Ему эта земля не чужая. Какой в том грех такого молодося родить, улыбнулся Баранов. Ты ещё молодой. Мне 55, старик, а ведь тоже позапрошлый год Колошка сына родила. И жизнь с венченной женой без детей прожил, всё подкидышей растил.